Бентер договорился, чтобы там Дберта восстанавливали в лучшей авторемонтной мастерской округа Колумбии. Джек Пирс получил машину на прошлой неделе, но Грей впервые увидел ее только сейчас. Отойдя от Тандерберда, отец подбоченился, любуясь своей работой. Он был в перепачканной машинным маслом футболке и длинных шортах открывающего новую ногу, еще одну любезность Сигмы, разработанный у Понир Протез, внешне неотличимый от настоящей ноги. Однако сейчас отца занимала не нога. — Грей, что ты думаешь по поводу новых колес? По-моему, они не идут ни в какое сравнение с моими прежними, Келси. Подойдя, Грей остановился рядом с отцом. На его взгляд колеса выглядели так же — — Ты прав, тем не менее, — согласился он. — Полное фуфло. — Хм, — неопределенно промолвал отец. — Но они достались задарма. Этот твой Пентер проявил настоящую щедрость. Грей почувствовал, куда клонит отец. — Папа, мы с матерью обо всем переговорили, — сказал Пирс-старший, продолжая разглядывать колеса. — Мы считаем, тебе следует остаться в Сигме. — Грей почесал затылок. У него в кармане уже лежало заявление об увольнении. Возвратившись из Камбоджи, он застал отца в больнице с грудью, обожженный выстрелами тазера. Матери была в гипсе рука, она сломала запястье. Но самым страшным был огромный черный синяк у нее под глазом, и во всем этом был виноват только он один. В больнице Грей едва не рехнулся от нахлынувших вновь переживаний. За мать отцом. Какую защиту сможет он предложить своим родителям, если дальше будет работать в Сигме? Несомненно, гильдии известно, кто он такой, где найти его родных. Единственный способ обеспечить их безопасность — это уйти с работы. Пейнтер напрасно пытался убедить Грея в том, что гильдии оставит его в покое. Примитивная месть не входит в число тех методов, которыми действуют террористы. Пейнтер заверил Грею в том, что в будущем, в его отсутствии, родители будут находиться под надежной защитой. Но порой будущее неожиданно врывается на мотоцикле, падающем на дорожке перед домом, и застраховаться от этого невозможно. — Грей, — продолжал отец, — ты занимаешься очень важным делом, и тебя не должна останавливать забота о нас, папа, — останавливая сына. Я сказал свое слово. Решение принимать тебе самому. А я должен решить, оставлять эти колеса или нет. Грей развернулся, собираясь уходить. Отец схватил его за плечо и привлек к себе в неловком объятии. Крепко прижав сына к груди, он чуть отстранил его от себя. — А теперь сходи, посмотри, что сожгла на завтрак наша мать. Пройдя к двери на кухню, Грей столкнулся с матерью. «Грей, я только что говорила по телефону с Кэт. Она сказала, что ты собрался заехать на ней сегодня утром, перед тем, как отправиться на работу. У меня остались кое-какие вещи, Монка. И папа согласился одолжить мне свой тандер-берт, чтобы я вечером свозил Кэт по делам. Знаю, что похороны стоят только через два дня, но у меня есть пироги, ты их не захватишь. — Пироги? — с опаской спросил Грей. «Не беспокойся, я купила их в соседней пекарне, да еще купила игрушки для пенелопы, а также такой красивый свитер со слониками, и...» Грей молча кивал, понимая, что рано или поздно мать умолкнет. «Ну и как Кэт держится?» — наконец спросила она. Грей покачал головой. «Бывают дни получше, бывают похуже. В основном похуже». Мать вздохнула. «Возьми пироги». Когда я видела Кэт в последний раз, она была тощей, как спица. Бедная девочка. Вскоре в руках у Грея оказался бумажный пакет с упакованными в коробки пирогами. Он прошел через дом к переднему крыльцу. Там стояли коробки, в которых лежали вещи Монка из его шкафчика, а также то немногое, что хранилось у Монка дома. Кроме того, Грею предстояло отвезти одну коробку в похоронное бюро райдер ббланд вернул протез монка для того чтобы его освободить ему пришлось распилить стойку крыла кот отказалась даже взглянуть на протез игра ее не винил